«Эпилог. Я знаю. Ты хочешь?» — шепчет мне муж. Его дыхание щекочет шею. «Давай же, Ханна, скажи, что хочешь, и я выгоню всех к чертовой матери из этой гримерки». «Алекс!» — смеюсь я. Он целует мою шею, и по всему телу разносится привычная дрожь. «Просто скажи!» — издевается он. «Ты сорвешь мое выступление!» Перехватываю я его руку, крадущуюся к краю подола, «Мне на сцену выходить через десять минут!» «А кто тут у нас?» Нарочито громко восклицает Майка, появляясь на пороге гримерки. Мы с Алексом тут же вытягиваемся по стойке смирно. «Кто это?» — театрально вопрошает подруга. «Мама и папа? Да?» Завидев нас, малышка начинает активно сучить ножками, едва не спрыгивая с ее рук. «Смотри-ка, Мари! Они опять шалят! Ух, негодники!» Майка грозит нам пальцем. «Давай её сюда», — протягивает руки Алекс. Белокурая кудрявая малышка вцепляется в шею отца, но тут же отрывает руки и тянется уже ко мне. «У мамы макияж», — улыбаюсь я. Но не выдержав, всё-таки приближаю к ней лицо. Беру за ручки и целую в сладкие пухлые губки. Мари радостно отталкивается от папы ножками. Ей очень хочется ко мне на руки. «Прости, малыш», — говорит Алекс, разворачивая дочь лицом к себе. «Мама сейчас пойдёт на сцену, сделает ля-ля и сразу вернётся, хорошо?» Дочь неохотно соглашается, но губки всё же надувает. Папа любуется ею, затем зарывается носом в мягкие волосы и целует, целует. А она забавно морщит носик и что-то по-детски хохочет. «Обожаю их. Так бы и съела обоих. Уже совсем не хочется играть, хочется остаться тут, с ними. Мы тогда пойдём». Алекс наклоняется и целует меня в губы. Ему тоже плевать, что на мне тонны косметики. Займём места в зале. Ещё нужно встретить Романа в холле. Как бы нам с ним не разминуться, а то потеряется в таком огромном здании. «Романа?» – удивляется Майка. «Да, это мой друг», – объясняет Алекс. «Работаем вместе». «Симпатичный?» – привычно интересуется она. «О, да!» – многозначительно играю бровями я. «Подруге вовсе не обязательно знать, что мы с мужем сегодня выступаем своднями». «Хм...» — лишь фыркает Майя и поворачивается к Мари. «Ох, малышка, если ты однажды решишь заняться музыкой, будь поумнее, ладно? Вон, как твоя мамка, взяла скрипку и почапала. А мне тащить виолончель — это знаешь, как трудно. Такую хреновину попробуй подними. Тяжелая, как холодильник. Тяжелее только рояль». «И никто ведь не поможет!» «Кому тут требуется помощь?» Раздается голос от двери. Мы все оборачиваемся, и Майка невольно присвистывает, оглядев с ног до головы высокого молодого брюнета. «О, Ром! Молодец, что сам нас нашел!» Радостно восклицает муж. Он толкает Майку в бок. «Знакомься, Майя Вячеславовна, это Роман. Мой друг и самый лучший специалист нашей фирмы. Настоящий волшебник!» в мире IT-технологий. «Волшебник», задумчиво произносит подруга. Ее щеки заметно розовеют. «Ага». Когда все заходит в тупик с программами, он придет, поколдует немного и все сразу работает. «Поколдует», нервно хихикает Майка, вкладывая свою ладонь в протянутую ладонь Романа. «Здрасте, волшебник». Они с новым знакомым смотрят друг на друга, не отрываясь. «Ага». — Чистый Гарри Поттер, говорю тебе, — уверяет Алекс. Я толкаю его в бок Мари радостно сучит ножками и улыбается ему почти беззубым ртом. Только на нижней челюсти торчат два крохотных зубика. Отец её целует, и у меня от умиления скачут гормоны. Хочу ещё такую девчонку или мальчишку, неважно кого. Лишь бы так же походил на мужа. Или двух, или трёх, или... Конец.